Глава восьмая Демоница провела меня по коридору дворца. Я рассеянно рассматривала панно на стенах, фонтанчики в круглых нишах, распахнутые окна, из которых долетал теплый ветер. Несмотря на мои опасения, в коридорах было пусто, Только один раз нам встретился демон в боевой форме. Увидев нас, он шагнул ближе, рассматривая меня красными глазами. Он был не похож на ориона, а я думала, что, обернувшись, демоны выглядят одинаково. У этого крылья были кожистые, как у летучей мыши, глаза красные, налитые кровью, и тело почти черное, без рисунков. Демон жадно втянул воздух, не мигая, глядя на меня, и, уловив запах... Резко отпрянул и торопливо ушёл. Я проводила его недоумённым взглядом и даже тайком принюхалась. Может, я плохо пахну? Олби весело рассмеялась, обнажив клыки. «Госпожа, на вас запах повелителя», — пояснила она. «Другим демонам нельзя к вам приближаться и даже смотреть». «Святые старцы, куда я попала?» Покачав головой, я пошла за демоницей. «Больше мы никого не встретили». Она провела меня до высоких арочных дверей и остановилась. Я заметила, что здесь все двери были огромные, хотя это и понятно, в боевой форме демонам не пройти через маленькую дверцу. «Повелитель ждет вас», — поклонилась Олби. «Идите, мне нельзя заходить в эту часть дворца». Она открыла мне дверь, и я вошла. Там оказался еще один коридор и несколько трех дверей. Я прислушалась и уловила голоса за одну из них. Потихоньку пошла на звук. Не хотела подслушивать, просто решила узнать, где искать Архариона. И тут же услышала его спокойный голос. «Да, Архар, решение принято. Обсуждать здесь нечего. Договор будет расторгнут в ближайший оборот Луны». «Повелитель, я, конечно, не смею сомневаться в ваших решениях, но...» «Это неразумно. Договор уже заключен». Вы нанесете оскорбление всему клану черных демонов, а их поддержка много значит для хаоса. Еще больше значит для их клана наша поддержка, Дархар. Если черные демоны сочтут это оскорблением, что ж, я ведь могу и перекрытием доступ к нашим ресурсам. И к источнику. Повелитель! Голос неведомого мне Дархара стал похож на шипение гадюки, «Но этим вы обречете клан на гибель. Надеюсь, они так же быстро это поймут, как и ты», — равнодушно проговорил Архарион. «Иди, да, Архар, мы договорим после». Я торопливо отошла от двери, хоть и не поняла ничего из услышанного, но ощущать себя воришкой, застигнутой на месте преступления, было неприятно. Высокие двери открылись, выпуская демона. Он был в облике человека, высокий, темноволосый, Нос с горбинкой и жесткий хищный взгляд светлых глаз. Одет в черные штаны, высокие сапоги и камзол с жестким воротничком, застегнутый на все пуговицы, словно военная форма. На темной ткани красный огненный рисунок, спираль лабиринта. На боку ножны с двумя клинками. Но я нутром ощущала, не человек, демон. Да и не бывает у людей такой багровой ауры с пятнами изначальной тьмы. Он остановился, рассматривая меня. В холодных прозрачных глазах промелькнуло странное выражение, испугавшее не на шутку. «Ветряна, заходи», — спокойно произнес из комнаты Архарион. Я вежливо кивнула незнакомому демону и прошла мимо, чувствуя его взгляд в спину. Закрыла дверь. Видимо, это был кабинет. Массивный стол, такое же кресло, много шкафов с книгами, камин, Распахнутое окно от пола до потолка и широкая площадка террасы за ним. «Кто это был?» – настороженно поинтересовалась я. «Мой Дхир», – ответил Архарион, разглядывая меня и улыбаясь. «В Северном Королевстве вы говорите, Верховный Советник. Тебе идут одежды Хаоса, ветряна Мне нравится». Он подошел ближе. На Архарионе тоже были черные брюки и сапоги, а сверху простая светлая рубаха. Ножны с оконарами не выглядывали привычные из-за плеч, а лежали на кресле. Я смутилась, явственно ощутив слишком тонкую ткань наряда, и сразу нахмурилась. «У меня есть для тебя подарок», — продолжая улыбаться, сказал Архарион. «Пойдем». Он пошел к окну, вышел на террасу, Упрямо стоять посреди комнаты было глупо, так что я пошла следом. Внизу жил в своей жизнью город, но Архарион смотрел вверх. Я тоже подняла голову, рассматривая облака. За одним из них мелькнуло что-то изумрудно-рубиновое и стало быстро приближаться, повинуясь призывному свисту демона. «Это же... Райс!» — ахнула я. Дракон летел быстро... И уже легко можно было рассмотреть длинную шею, голову с шипами и грудину, отливающую красным. Мощные крылья потемнели, и из желтых превратились в темно-коричневые. Да и сам ящер сейчас выглядел значительно крупнее и массивнее. Но все же это был он, дракон-потеряшка из вечного леса. Пролетев вдоль террасы, ящер выпустил в сторону тонкую струю огня, покосился на нас янтарным глазом, и приземлился, царапая когтями мрамор. Архарион похлопал дракона по чешуйчатой шее. «Как он здесь оказался?» – изумилась я, подходя ближе. Дракон глянул настороженно, дыхнул паром, но позволил к себе прикоснуться. Даже голову наклонил, чтобы мне было удобнее трогать роговые пластины на его морде. «Нашел меня!» – усмехнулся Архарион. «У драконов сильная привязка к своим родичам». Но этот, похоже, решил выбрать своей семьей меня. Я осторожно послушала ящера. Удивительное сознание, разумное. Но разум так сильно отличается от всех тех, что я слышала раньше. Сознание дракона было ближе к сознанию единорога, чем человека или даже демона. Но оно точно не было враждебным. Скорее, любопытствующим и чуть насмешливым. «Прокатимся?» — спросил Архарион. «На драконе?» – не поверила я. «А что, боишься?» Я с подозрением посмотрела на Архариона. Он улыбался и, кажется, чувствовал себя прекрасно. Даже глаза посветлели. Верно, после прохождения источника его силы восстановились или же просто он был рад вернуться домой. Я пожала плечами. «Не боюсь». «Вот и отлично. Тогда садись». Только сейчас я увидела между крыльев дракона длинное седло и подпругу, опоясывающую его тело. Демон поднял меня и усадил на ящера, подтянул ремни и стремена, подлаживая их под мой рост. Я поерзала, устраиваясь удобнее. Странно. Я совсем не боялась. Напротив, хотелось скорее оказаться в небе, почувствовать упоительный восторг полета». Я еще помнила, какую радость испытала от путешествия на Грифоне. Наклонилась вперед, устанавливая связь с ящером. Улыбнулась, ощутив, как откликается дракон. Уловила его желание сорваться с каменной террасы и взмыть в облака. Архарион сжал мне ногу около колена, глядя на меня снизу. И сразу отвел глаза, наткнувшись на мой взгляд. Но я уже успела сжаться от мелькнувшего в них голода, Он опустил голову и поцеловал мне ногу, медленно провел губами по голой коже, там, где заканчивалась туника, потом резко отпустил, выпрямился и сел в седло позади меня. «Я хочу тебя кое с кем познакомить», сказал он, подхватывая поводья. Повинуясь его движению, Райс послушно подошел к краю площадки и сорвался вниз, чтобы уже в полете распахнуть огромные крылья, взмывая в небо и когда мы поднялись к облакам, а в лицо хлынул чистый солнечный свет, я не выдержала, рассмеялась. И дракон смеялся вместе со мной, хоть и беззвучно, но я ясно ощущала его веселье в своей голове. А еще чувствовала огонь хаоса, который сейчас не обжигал меня своей яростью, а просто грел. Пролетев сквозь облако, мы все же спустились ниже, пронеслись кругом над городом. Так низко что я видела изумленные взгляды, провожающие нас. Несколько раз нам наперерез взмывали в небо черные демоны, стражи неба, но, опознав своего повелителя, быстро убирались с нашей дороги. Наслаждаясь полетом, я все же смотрела на город, пытаясь хоть как-то запомнить дорогу, хотя и не знала пока, для чего мне это, но на всякий случай смотрела. И удивлялась строгой и в то же время дикой красоте хаоса, Здесь не было фонтанов и цветущих садов, как в Элуар. Была чёткая геометрия линий и выверенная гармония пропорций. Сочетание мерцающего чёрного камня и белых дорожек. Было красное стекло витражей и прозрачные мостики арки. Были высокие шпили зданий и открытые террасы с чёткими, прочерченными в камне рисунками, основным из которых была спираль лабиринта. Я заметила, что этот рисунок в разных вариациях повторялся везде. На зданиях, в одежде, в интерьере. Даже сам город заворачивался спиралью вокруг своего огненного сердца, источника силы, лабиринта, хаоса. Удивительный город. Чужой, красивый, непонятный. Но вскоре он остался позади. Мы пронеслись над границей города, пролетели над рекой, а потом дракон взмыл вверх, направляясь к темнеющей за долиной скале. «Куда мы летим?» — крикнула я сквозь ветер, повернув голову. «Это Энтар, западный предел хаоса», — ответил Архарион. «Скоро мы будем на месте». Я кивнула и снова подставила лицо ветру. Через некоторое время дракон резко пошел вниз, и вот уже мелькнула совсем рядом земля, покрытая короткой бурой травой. Приземлился Райс жестковато. Я подпрыгнула в седле и чуть не вывалилась. Архарион удержал одной рукой, прижал к себе. Спрыгнул на землю сам и подхватил на руки меня. «Дальше пойдем пешком», — сказал он. «Дракон не сможет приземлиться на горном склоне. Там узкая тропинка. Не бойся, здесь недалеко». А я и не боялась. Вверху белела шапкой снега вершина, а на скале показался деревянный дом. «Нам туда?» – догадалась я. Архарион кивнул, и мы пошли по тропинке. Я помахала дракону, поблагодарив его за чудесный полет. Райс в ответ выпустил струю огня и взмыл в небо. «Спрашивай уже», – улыбнулся Архарион. Я нахмурилась. Все же это слияние и связанная с ним прозорливость порой сильно раздражает. Но демон прав, у меня накопились вопросы. «Почему Ксения смогла войти в твой портал?» ведь она человек. Начала я с самого легкого». «Переход тьмы не совсем портал», — ответил Архарион, неторопливо шагая по скальной тропке. «Я не использую силу, только тьму. К тому же твоя подруга вернулась из грани. Думаю, ее уже нельзя назвать обычным человеком. Скорее всего, теперь она сможет войти и в обычный магический портал». Я обрадовалась за Ксеньку. «А почему ты смог обернуться?» Спросила я. Архарион остановился, задумчиво скользнув взглядом по горным вершинам. «Этот вопрос сложнее», — усмехнулся он. «Честно говоря, я не знаю. Мне кажется, все дело в твоей силе, в твоей крови. Она так странно действует». Он посмотрел на меня остро. «Скажи, Витряна, когда ты последний раз пополняла резерв у Источника?» «Любого». Я задумалась. А правда, когда? Даже источник «Волчьей тропы» нельзя назвать полноценным. Он был почти пустой. А в остальное время я лишь черпала силу у деревьев. Да и то, это не пополнение резерва. Да и не та сила, что наполняет источники. То есть, получается, что в последний раз полноценный источник я видела в недрах свободных гор, в Грааме. Но я тогда просто слушала. Кажется, я вовсе не знаю, как он восполняется, этот резерв». «Давно!» – потрясенно прошептала я. Архарион кивнул. «Так я и думал. Похоже, источник тебе не нужен, Ветряна». «Как это?» – удивилась я. «Разве это возможно?» Он покачал головой. «Не знаю, не уверен. Но ты смогла войти в грань и вернуть душу Ксении в тело. А после этого все, что тебе понадобилось для восстановления – два дня сна. Ты становишься сильнее». Но твоя сила, она отличается от всех видимых мною. Она вернула мою способность оборачиваться без лабиринта хаоса. Я не знаю, как объяснить произошедшее по-другому, но мне кажется, твоя сила сама по себе похожа на силу Источника Ветряна. Ты ведь знаешь, что в подлунном мире очень мало целителей. Отдавать свою силу другим неимоверно трудно. А ты делаешь это постоянно». Я потрясённо на него посмотрела, даже хотела рассмеяться, но Архарион был слишком серьёзным. «Но разве так бывает?» «Мне начинает казаться, что за шесть с половиной веков я совсем ничего не узнала о жизни», — с усмешкой бросил Архарион. «Шесть с половиной веков?» — ужаснулась я. «Кошмар!» — он рассмеялся. «Никто в подлунном мире не знает, что такое источники силы Ветриана». Они были всегда, с самого дня сотворения мира, тысячелетиями питая создание бездны. Но понять природу источников мы так и не смогли. Возможно, лишь схиты знали ответ на этот вопрос. Он смотрел спокойно, только взметнулись выше его стены, пряча от меня чувство демона. «Ты что-нибудь знаешь о них?» – тихо спросила я, не глядя на него. «Нет, я был слишком молод, когда мы уничтожили последних». Мне было всего двадцать пять лет. Даже по человеческим меркам это немного, а по меркам демонов и вовсе. Тогда я только почувствовал силу огня в крови, и меня не занимали вопросы о том, кто такие схиты и как живут. Прости, я не хотел напоминать тебе». Я кивнула, чувствуя, как наворачиваются на глаза слезы. «Нельзя напомнить то, о чем никогда не забываешь». Архарион шагнул ко мне, Словно хотел обнять, но так и застыл, не притронувшись. «В моей крови отпечаталось множество убийств в Ветряна, но о схитах я жалею», — сознался он. «Хотя вряд ли тебя это утешит». Я медленно кивнула, не поднимая глаз. Говорить больше не хотелось. «Куда мы идем?» — спросила я, не желая больше разговаривать на эту тему. Даже радость от полета на драконе потускнела и стаяла. «Я хочу познакомить тебя со своим учителем». Архарион отошел на шаг. «Он обучал меня боевым искусством. Его дом на скале. Он не слишком любит общество». «Возможно, он сможет рассказать тебе больше». «Он отшельник?» — удивилась я. «Он не такой, как все. И не любит демонов», — улыбнулся Архарион. «Идешь?» «Конечно, я пошла». К дому на скале мы добрались через четверть часа, когда я уже устала брести по узкой тропинке и рассматривать низкие деревца с широкими и мясистыми листьями. Наверху было холоднее, даже кое-где блестел на бурой траве иней. Я поёжилась, а через мгновение мы уткнулись в невидимую преграду, словно уперлись в прозрачную стену. «Щит?» – догадалась я. «Да», – произнёс Архарион, развернулся к дому, издав протяжный звук, и щит исчез. «Пойдем, ты совсем замерзла». Он взял меня за руку и потянул за собой. Я с любопытством осмотрела небольшой деревянный дом с обычными, а не трехоршинными дверьми. Неужели учитель Риона — человек? Вот уж диво. Когда мы подходили к крыльцу, на порог вышел и сам хозяин и, улыбаясь, шагнул навстречу. «Рион, неужели это ты? Где пропадал?» Пока мужчины здоровались... С явным удовольствием рассматривая друг друга, я глазела на хозяина дома на скале. У него были длинные волосы, цвет которых в пустошах называют «волчьей мастью». Пеги словно смешали черное и белое, длинный нос и кривая от шрама улыбка, так что чудилось, будто мужчина постоянно над чем-то насмехается. Фигура высокая и жилистая, а глаза – янтарные, с удлиненным зрачком – и у него была странная аура. Казалось, что и в ней перемешали краски, как в его волосах, темную и светлую. «Рион, ты привел ко мне в гости девушку?» В голосе Пегова прозвучало неподдельное удивление. «Человека?» «Бриар, это особенная девушка». «Витриана, познакомься, это мой учитель, Бриар. Полное имя не называю, все равно его невозможно выговорить». Мужчины слаженно насмешливо фыркнули. Я удивлённо на них посмотрела. Кажется, этим двоим весьма нравилось общество друг друга. «Благой день», — улыбнулась я и добавила, — «пусть будет добра к вам бездна». Бриар снова фыркнул, рассматривая меня янтарными глазами. «Бриар, хватит на неё пялиться». Ветряна совсем замёрзла. «Разве в ней не горит огонь хаоса?» — мягко спросил учитель. «Почему вы его прячете, Ветриана?» «Это длинная история», — неуверенно сказала я. «Обожаю длинные истории», — криво улыбнулся он. «Но Рион прав. Пойдемте в дом. Вы дрожите. Человеческое тело такое хрупкое». И повел рукой, приглашая за собой. Внутри дома я с любопытством осмотрелась. Обстановка очень простая, хоть и добротная, Простая мебель из такого же светлого дерева, стол, заваленный бумагами и загадочными склянками, камин. Вот последнее привлекло меня больше всего, потому что в нем горело яркое, живое пламя, и я потянулась к огню, чтобы согреться. Архарион подошел сзади, накинул мне на плечи огромную шкуру волка, изнутри обшитую мягкой тканью. Бриар без лишних церемоний скинул на пол бумаги И я с изумлением увидела, как они сами собой стали укладываться в книжный шкаф. А потом из воздуха появилось блюдо с мясом и хлебом, графин вина, кубки. И все это само по себе расставлялось на столе под моим пораженным взглядом. «Вы маг», — догадалась я. Бриар кивнул. «Но это не магия», — он указал рукой на передвигающийся графин. «Это Лейль. Они весьма полезны, многое умеют». «Мой помогает по хозяйству, как видишь». «Кто?» — не поняла я. Теперь он удивился. «Ты не знаешь, кто такой Лейль? Но я вижу, что у тебя связка с одним из них». Я растерянно посмотрела на Архариона. «Твой воздушный зверь, Ветриана. Это Лейль, дух». «Я не знала». Еще больше удивилась я. «Я зову его Эхо». «Как же ты могла его привязать, если даже не знаешь, кто такие Лейли?» не понял Бриар. «Так я и не привязывала», совсем озадаченно произнесла я. «Он сам привязался как-то». «Так не бывает», уверенно проговорил учитель. Потом внимательно всмотрелся в меня. Янтарные глаза вспыхнули золотым светом. Он вскочил с кресла и одним движением оказался рядом. Я попятилась. «Не бойся», мягко попросил он, протягивая руку. «Можно?» Я заглянула в его глаза, прислушалась. Архарион смотрел спокойно, и я протянула ладонь Бриару. Он чуть подержал ее, прикрыв глаза. На лице его расплылась медленная удивленная улыбка. «Схит», — уверенно сказал он, отпуская мою руку. «Более того, хранительница равновесия. Сколько веков я не встречал этой силы. Даже ее отголосков. Как прекрасно!» «Вы знаете о схитах?» — с надеждой воскликнула я. «Расскажите!» К сожалению, совсем немного, Ветриана. Но я расскажу все, что знаю, конечно. Я еще раз внимательно всмотрелась в его черно-белую ауру. «Вы полукровка!» — прошептала я и смутилась. Вдруг мужчина обидится. Бриар кивнул с улыбкой. «Да, мой отец был демоном. Низшим, без возможности оборачиваться». У меня этой способности тоже нет, конечно. Зато досталась от родителя долгая жизнь и способность быстро исцеляться. Моя мать была человеком, магом и ученым, хоть это огромная редкость для женщины. Но она была очень необычной. Мужчина мягко улыбнулся воспоминанием. «Мне повезло, что я родился. Ты ведь знаешь, что у демонов практически не бывает потомков от других раз Да и вообще...» Полукровки в нашем мире – большая редкость, разная природа силы редко смешивается, но я отвлёкся. Моя мать изучала источники, пыталась понять их природу, увы. Но уже на исходе своих дней она загорелась мыслью, что все источники как-то связаны со схитами. Она оставила свои заметки, если захочешь – прочти, но, к сожалению… В те дни матушка была уже не совсем м, разумной. «А вы видели кого-нибудь из схитов?» Только раз, когда был еще юнцом. В дом матери приезжала девушка с совершенно необычной, потрясающей силой, как у тебя. Тогда я уже чувствовал ее потоки. Моя мать говорила, что это сила жизни, и называла эту девушку «хранительницей равновесия». Его янтарные глаза снова засветились золотом, рассматривая меня. Так что мне даже стало неуютно от столь пристального внимания. «А еще гостья была стихийником. Она управляла водой. У тебя тоже есть стихия, Ветряна?» «Воздух!» — кивнула я, размышляя над сказанным. «Только я почти не умею им управлять». «Хорошо, я попробую тебя научить». Почему-то сильно обрадовался Бриарр. «Ты можешь приходить сюда каждый день? Я поставлю для тебя портал!» Я с улыбкой кивнула, не обращая внимания на помрачневшего Архариона. «Буду благодарна, Бриар! Или мне стоит называть вас учитель?» Бриар весело рассмеялся. «Прекрасно! Рион, ты сделал чудесный подарок своему старому наставнику!» «Садись к столу, Ветриана! Рион, не хмурься! Здесь девушка будет в безопасности!» «Кажется, кто-то устал жить отшельником», — усмехнулся Архарион и сел в кресло. Я примостилась в соседнем, все еще кутаясь в теплую шкуру, но вскоре отогрелась, расслабилась и уже с интересом прислушивалась к разговору мужчин. Я удивилась, что Рион рассказал учителю про Алиру. Похоже, он ему действительно доверял. Бриар мрачнел, слушая рассказ демона. Иногда я ловила на себе его пристальный, внимательный взгляд, но уже не смущалась, удивленно рассматривала смутные очертания Лейля, который ловко убирал со стола и наливал вино в кубке, вернее наливала, потому что отголоски сознания духа, которые я уловила, были женскими. Кажется, я даже задремала, согревшись под теплой шкурой и убаюканная тихой беседой мужчин. Проснулась, когда Архарион осторожно поднял меня на руки. «Нужно возвращаться», — сказал он. «Ты устала. Бриар, разрешишь переход?» Учитель кивнул, улыбаясь своей кривоватой улыбкой. «Я не прощаюсь, Ветриана», — сказал он. Демон открыл переход тьмы, и уже через мгновение мы стояли в спальне с белым ковром.